Глава 24. Ты уверен, что он здесь? спрашивает Мадлен, пока Сэм в поисках ключа от своего гаража один за другим поднимает перевёрнутые горшки для растений. Конечно, уверен, огрызается он. Я всегда оставляю его здесь. Может, положил его куда-то ещё или его украли? Место не самое надёжное, прямо скажем. Мы стоим возле одного из 16 гаражей, по одному на каждую квартиру в небольшом доме у реки. Сквозь асфальт пробиваются сорняки. Белая краска на дверях кое-где облупилась. Мадлен оглядывается по сторонам и смотрит на часы. Сэм, твои старые издания наверняка уже оцифрованы. Так будет гораздо быстрее. Бен, поможешь? Попробую, отвечаю я, помня, что у нас есть доступ в интернете к старым выпускам Richmond Times. Но мы уже здесь, говорит Сэм. Лучше посмотреть бумажный архив. Отец Мадлен кряхтит, приподнимая горшок с полузасохшей елью. «Бен, ничего не видишь?» Я наклоняюсь и хватаю ключ от гаража. «Ну вот, я же говорил, что он здесь». Сэм берет у меня ключ и открывает гараж номер три. «Погоди, разве у тебя не девятая квартира?» недоумевает Мадлен, когда ее отец вставляет ключи в замок. «Девятая», — отвечает он. «Я снимаю этот гараж у миссис Васнески, а взамен дважды в месяц угощаю ее ужином с двумя бутылками вина в крике Тарсе». Мадлен поднимает брови. «Неплохо ты устроился». «Готово», — говорит Сэм, поворачивая ручку. Ржавые петли скрипят, но дверь поднимается. «Бог ты мой», — восклицает Мадлен. Перед нами стена из пачек выцветших газет. «Все выпуски до единого, начиная с октября 1973 года». «Да это же будущий пожар, одна искра и всему дому конец». «Если в чём твоя мать была права, так это в том, что из тебя вышел бы отличный инспектор по охране труда». Мадлен корчит отцу рожу, пока тот протискивается между двумя колоннами из газет и исчезает в глубине гаража. Не думаю, что мы найдем здесь что-то стоящее, Бен, говорит она, глядя на часы. Хотя, забитая до смерти жена полицейского, тело неизвестной, похороненное на кладбище святого Стефана, отличная вышла бы история. Я хочу докопаться до правды ради Дэнни. Добрось, отвечает Мадлен. Я улыбаюсь. Возможно, по ходу дела наберётся материал на хорошую историю. Я стараюсь не думать о том, что будет, если виновным действительно окажется Джек Каш. Какими глазами станет смотреть на меня Дэнни, если я опубликую историю о преступном прошлом её отца? «Я могла бы позвонить комиссару столичной полиции», — говорит Мадлен. «Уверена, она с удовольствием даст нам комментарий». «Не сомневаюсь». «В принципе, я почти уверена, что она и так меня ненавидит, так что терять всё равно нечего». «Почему бы тебе не потратить пару дней на расследование? Запись подкаста можно и отложить». Мадлен достает телефон и смотрит на часы. «Ладно, мне пора в офис. У меня встреча в 11. Ты не проследишь, чтобы он вернулся домой?» «Положись на меня. Заодно попробую, если получится, поглубже копнуть его память. Опасное занятие. Имей в виду». Несколько секунд спустя Сэм выныривает из архива, торжественно держа в каждой руке по потемневшей от времени газете. «Никакой интернет не сравнится с моей системой каталогизации. Все здесь», — сообщает он Мадлен, постукивая пальцем по виску. «Да-да, конечно», — отвечает она. «Вон моя машина», — она бросает взгляд на дорогу. «Обещай вести себя хорошо. Позвоню сегодня вечером». «Я тоже тебя люблю», — кричит ей вдогонку Сэм, и Мадлен оборачивается послать ему воздушный поцелуй. Мы смотрим, как уезжает ее машина. «Дай мне еще две минуты, Бен», — говорит Сэм, вновь исчезая в недрах архива. «Надо найти ещё пару выпусков!» — кричит он из глубины. Пока Сэм возится в гараже миссис Васнески, я включаю телефон в надежде увидеть сообщение от Дэнни, но его нет. Я собираюсь отправить ей ещё одну смс-ку, просто спросить, как она, но бросаю на середине и удаляю написанное. Вскоре появляется Сэм. Он запирает дверь гаража и кладёт ключ под горшок. Не тот, под которым он, если верить ему, всегда его оставляет. И мы шагаем к заднему входу в дом. Какая-то пожилая женщина выкидывает мешок с мусором в один из зелёных контейнеров. «Обед завтра в силе, Сэм?» «Естественно, Конни», — отвечает он. «В обычное время. Прекрасно. Встретимся у входа». Мы с Сэмом заходим в подъезд, и он нажимает кнопку лифта. «Миссис Васнески?» — спрашиваю я. Сэм улыбается. «Миссис Васнески, я угощаю ужином. А миссис Шильц обедом. Нужно поддерживать с соседями дружеские отношения». В лифте, который везёт нас на последний этаж, Сэм поворачивается ко мне. «Я читал твои статьи о смерти матери. История ужасная, но писал ты прекрасно». «Спасибо, Сэм», — отвечаю я. Похвала от первого начальника много значит. Я невольно опускаю глаза, дожидаясь, пока перед нами откроются двери. Сэм касается моей руки. «Зря ты торчишь на этом несчастном сайте Мадлен», — говорит он, ведя меня по коридору к своей квартире. «На прошлой неделе у нас было 33 миллиона пользователей». «Пользователей!» — презрительно борчит он, открывая дверь квартиры. В нос ударяет запах алкоголя, табачного дыма и перезревшего сыра. «Чёрт подери, Сэм!» — говорю я. «Ночка у тебя и правда выдалась весёлая, как я погляжу?» «Если не возражаешь, открой дверь. проветрим немного». Он указывает в сторону балкона. «Я делаю, как мне сказано». На обеденном столе, мимо которого я иду, валяются игральные карты и покерные фишки. Мы собирались в некоторой спешке, оправдывается он, убирая со стола остатки из головки сыра. Я сдвигаю в сторону стеклянную дверь на балкон и впускаю в помещение порыв ветра с реки. Прохожусь по комнате и уношу на кухню недопитые бокалы портвейна, пока Сэм сгребает в футляр фишки для покера и складывает карты. «Присаживайся, Бен» говорит он, кивая на очищенный стол и выкладывает передо мной четыре выцветших номера «Ричмонд Таймс», каждому больше 20 лет. «Невиновна!» — кричит заголовок номера 24 июня, опубликованного за 6 месяцев до пожара в доме Джека Каша. Под заголовком размещена фотография женщины средних лет. Она стоит перед зданием суда Ричмонда с торжествующе поднятыми вверх руками и улыбкой от уха до уха. «Это Бетти Бакстер, больше двух десятилетий назад», — говорит Сэм. За спиной женщины на ступеньках здания толпится разношерстная группа людей. По-видимому, это её сторонники и журналисты. Получается, она была известна? «Все знали Бетти. Она была настоящей местной знаменитостью», — отвечает Сэм. «Они с сестрой унаследовали от отца небольшой бизнес, а Бетти превратила его в фирму, хорошо знакомую каждому в Хадле и Ричмонде». Большинство местных регулярно посещали ее магазин «Сделай сам» или, по крайней мере, ее магазин стройматериалов. Каждую неделю она размещала в газете по два рекламных объявления на полполосы, да еще и со своей фотографией. Лучшие цены у Бетти, лучшие стройматериалы у Бетти, лучшее качество у Бетти, лучшее оборудование для ванных комнат у Бетти. «Я уловил», — останавливаю я его. Сэм улыбается. Она была лицом этого бизнеса, настоящей ходячей историей успеха. Во всяком случае, тогда так казалось. Но потом поползли слухи. До меня они доходили раньше, чем для большинства остальных. Он указывает на газету передо мной. Ничего из этого не стало для меня большим сюрпризом. Я читаю первые абзацы репортажа Сэма. Вчера, после двухнедельного судебного разбирательства, местная предпринимательница Бетти Бакстер и её сестра Чарли были оправданы по всем пунктам обвинения в пособничестве распространению наркотиков класса А. Уголовное расследование установило, что в контейнерах с утеплителем для пола, обоими и строительными респираторами в страну были ввезены крупные партии героина и кокаина. Получателем значилась семейная фирма Бакстеров. Полиция Хадли утверждает, что эту схему организовала 48-летняя мисс Бакстер, управляющая бизнесом. Стоя перед зданием суда Ричмонда, мисс Бакстер рассказала репортерам. «После месяцев скрытого наблюдения полиция Хадли под руководством Джека Каша провела обыск в моем доме и на моем предприятии. Никаких доказательств они не нашли, но все равно передали дело в суд, без всяких оснований и с чистой мстительности, запустив долгий процесс». Это их надо привлечь к ответственности. Но сейчас я просто хочу вернуться домой и обнять своего маленького сына Берти». «Так началось её противостояние с Джеком Кашем?» — спрашиваю я. «На следующие 20 лет», — кивает Сэм. Джек ненавидел наркотики и тоже внушил своим офицерам. Он проиграл процесс, но отступать не собирался. Когда его назначили начальником отделения, это дело превратилось для него в навязчивую идею. Джек решил, что должен во что бы то ни стало поймать Бетти, но это так ему и не удалось. «А почему суд снял с Бетти обвинение?» — спрашиваю я. Джек поторопился. Он совершил ошибку. Ему не хватило доказательств. Он был публично посрамлён, и не в последний раз. Я читаю дальше. Во время обысков никаких наркотиков не нашли, если не считать небольшого количества кокаина, который защита представила как предназначенный исключительно для личного пользования. Тем не менее, полиция Хадли продолжала подозревать мисс Бакстер. Вместе со службой уголовного преследования полицейские настаивали, что у них есть доказательства, полученные с мобильных телефонов и компьютеров, и свидетельствующие о крупных поставках наркотиков из всей Европы. Защита утверждала, что эти данные относятся к импорту строительных материалов, а не наркотиков. Было всего одно сообщение, обнаруженное на телефоне 37 летней Чарли Бакстер, в котором напрямую говорилось о приобретении наркотиков. Ее адвокат объяснял это тем, что мисс Бакстер, будучи регулярной посетительницей лондонских ночных клубов, часто позволяла другим пользоваться своим телефоном. Сэм указывает на женщину с фотографии на первой странице. Это Чарли Бакстер. Она была сорвиголовой и далеко не такой умной, как Бетти. Наркотики в доме принадлежали ей. Именно сообщение у неё в телефоне стало для полиции единственной весомой уликой. Бетти так ей этого и не простила. В ходе обыска в доме Бетти Бакстер полиция обнаружила более 100 тысяч фунтов наличными, спрятанных в коробках с рождественскими украшениями. Обвиняемая заявила, что как страстный коллекционер антиквариата предпочитает иметь под рукой значительные суммы наличных. В завершении Бетти Бакстер под аплодисменты своих сторонников сказала, что ей не терпится вернуться к работе и что двери ее магазинов по-прежнему открыты для всех желающих. Я поворачиваюсь к Сэму. Надо думать, она все же была виновна? А сам ты как думаешь? Отвечает он. Бетти наслаждалась тем, что смогла утереть нос Джеку Кашу. Он-то рассчитывал на лёгкую победу. К тому времени многие задавались вопросом, откуда у неё такие деньги. Ну сколько банок краски может продать одна контора? Но Джек слишком поспешил, а, возможно, даже малость преувеличил значение доказательств, которые сумел получить. Так или иначе, Бетти успела подготовиться. В течение следующих двух десятилетий он вкалывал как проклятый, чтобы держать наркотики подальше от улиц Хадли. После смерти Анджелы Он вообще посвятил себя этому целиком, но так и не смог посадить Бетти. «А что сейчас?» «Строительная компания все еще существует, хотя я не думаю, что ее продукция пользуется большим спросом на стройках», — хихикает Сэм. Перед уходом на пенсию Джек решил напоследок рискнуть. Он так жаждал поймать Бетти, что обвинил ее в переправке наркотиков за границу графства, но дело рассыпалось, не дойдя до суда». Он так и не уяснил себе, что против Бетти работают только неопровержимые улики. История, как это водится, повторилась. Последнее расследование Джека показало, что он продолжал совершать те же ошибки, что и 20 лет назад. Откровенно говоря, он был уже не в форме, не то что Бетти. Та проводила большую часть времени на побережье, наслаждаясь незаконно нажитыми деньгами. Джек вскоре вышел на пенсию, в силу возраста, если верить официальной версии и через год умер. Спился. Сэм смотрит на меня. «Поучительно. Не находишь?» Я возвращаюсь к первой странице газеты, чтобы дочитать заметку Сэма. Мы обратились за комментарием к офицеру столичной полиции Джеку Кашу. По выходе из зала суда он сделал следующее заявление. «Наркотики оказывают разрушительное воздействие на людей сообщества. Они затрагивают всех нас, наши жизни, наши семьи, но особенно молодёжь, подверженную постороннему влиянию. Я считаю, что у нас были веские доказательства, но в этот раз мы потерпели неудачу. Тем не менее, мы продолжим защищать уязвимые слои населения и добиваться осуждения тех, кто наносит непоправимый вред нашему обществу». Позднее полиция Хадли подтвердила, что в настоящее время обвинений против мисс Бакстер выдвигать не планируют. «Сэм кладёт передо мной вторую газету. Номер от среды 22 декабря» всего за три дня до рождественского пожара в доме Дэнни. «Посмотри на пятую полосу. Или на седьмую?» Я пролистываю страницы и читаю заголовки на полосах 5 и 7, пока не дохожу до полосы 9. «Ну ладно, на девятую», — говорит Сэм с улыбкой. «Не могу же я помнить каждую мелочь?» Чувство юмора ему не изменяет. Большую часть страницы занимает фотография только что открытого клуба при церкви святого Стефана. Вокруг двух огромных складных столов, обильно заставленных праздничным угощением, сидят довольные детишки в рождественских колпачках. Над помещением протянут баннер, возвещающий об этом радостном событии. За спинами детей горделиво улыбаются Эмили и Эдриан Уизерс, а рядом с ними — Бетти Бакстер.